новогородском вече, ославили отечество, напрасно, ни на челе высоком, ни во взорах нельзя прочесть его сокрытых дом всё тот же вид смиренный, величавый. Так точно дьяк в приказах посиделый, спокойно зрит на правых и виновных, добру и злу внимая равнодушно, не ведая ни жалости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 не пировать за царской утрапезой. Успел бы я, как ты на старость лет, от суеты, от мира отложиться, произнести монашество обет и в тихую обитель затвориться. Пимен. Не сетуй, брат, что рано грешный свет покинул ты, что мало искушений послал тебе Всевышний. верь ты мне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 А что же? Часто золотый венец тяжелым становился, они его меняли на клубок. Царь Иоанн искал у в подобии монашеских трудов. Его дворец любимцев гордых полный монастыря вид новый принимал. Кромешники в тафяхах и в лесиницах послушными являлись черницами. А грозный царь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 Тихо сидел между нами Грозный, мы перед ним недвижимо стояли, и тихо он беседу с нами вел. Он говорил Игумену и братьям, — Отцы мои, желанный день придет, предстану здесь алкающий спасенья. Ты, Никодим, ты, Сергий, ты, Кирилл, вы все обед примите мой духовный приду к вам, преступник окаянный, И здесь честную воспряму К стопам твоим, святый отец припадший. Так говорил державный государь, И сладкая речь из уст его лилася, И плакал он. А мы в слезах молились, Да не Господь любовь и мир, Его душе страдающей и бурной.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 А в час его кончины свершилось неслыханное чудо. К его другу, царю единому зримый явился муж необычайно светел, и начал с ним беседовать Фёдор и называть великим патриархом. И все кругом объяты были страхом уразумев небесное видение За ней святый владыка пред царем в храме не тогда не находился. Когда же он приставился, палаты исполнились святым благоуханьем, и к его, как солнце, просиял. Уж не видать такого нам царя.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 От злости бледен является Иуда Бетеговский. — Вот, вот злодей! — раздался общий вопль, и вмиг его не стало. Тут народ вслед бросился бежавшим трем убийцам. Укрывшихся злодеев захватили и привели пред теплый труп младенца. И чудо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 Тебе свой труд передаю в часы, свободные от подвигов духовных. Описывай, не мудрствуя лукаво, все то, чему свидетель в жизни будешь. Войну и мир, управу государей, угодников святые чудеса, пророчество и знаменья небесные. А мне пора, пора уж отдохнуть. И погасить лампаду. Но звонят к заутренне. Благослови, Господь, своих рабов. Подай костыль. Григорий уходит. Григорий. Борис, Борис, все пред тобой трепещет. Никто тебе не смеет напомнить О жребии несчастного младенца. А между тем отшельник в темной келье здесь на тебя Донос ужасный пишет, и не уйдешь ты от суда мирского, как не уйдешь от Божьего суда.